Теодор Драйзер. Калхин, человек-основатель. Обратиться к нему меня заставила нервная депрессия. На моём физическом состоянии она отразилась мало. Я, можно сказать, был болен духовно. Честно говоря, я относился и к Калхину и к его методам с предубеждением. Я и раньше немало слышал о нём. Начать с того, что он был известным борцом или вернее, бывшим борцом, который ушёл с ковра в расцвете славы, непобеждённым чемпионом мира. Ещё мальчиком я знал, что он вместе с Маджеской объехал Америку, играя Чарльза, в как вам это понравится. До или после этого он тренировал Джона Л. Саливана, тогдашнего чемпиона мира по боксу и подготовил его к одному из самых блестящих выступлений. Не это в такое время, когда Саливан, казалось, не имел никаких шансов на успех. За свою жизнь Калхин переменил много профессий. Работал на отцовской ферме в Орланде, отрабатывал проезд в Америку камбузным юнгой, был рабочим на фабрике мясных консервов, поварёнком, потом официантом в третьеразрядном ресторанчике Нью-Йорка, вышибалой в кабаке, массажистом на состязаниях по боксу, с мэном рядовым в гражданскую войну, билитёром, ярмарочным борцом, марабанчиком в бродячем цирке и наконец, достигнув наивысшей славы как чемпион мира по борьбе и тренер Джона Эльса Ливана. Он открыл в одном из отдалённых округов штата Нью-Йорк спортивный санаторий, на смену которому позднее пришёл в высшей степени фише небельный пансион Уэстчестерри возле Нью-Йорка. Меня всегда удивляло, что люди такого типа внушают чуть ли не благоговейный трепет именно тем, кто занимается умственным трудом. Более понятным казалось мне преклонение перед теми, кто превыше всего ценит силу, проворство, так называемую физическую храбрость, даже если этим качествам сопутствует грубость. В низших слоях общества, особенно мужчины и подростки, относится к таким селачам с почтетельным уважением, что, наверное, им очень льстит. Однако в случае с Калхием дело обстояло несколько иначе. Каким бы ни оттёсанным он не был в молодости, жизнь его со временем паптисала. Он приобрёл довольно разносторонние знания, привык к учтивому обращению, пригляделся к нравам и обычаям состоятельных людей и научился, если не подражать, то хотя бы принаравливаться в известной мере к их манерам. Ему принадлежали сотни акров превосходной земли в одном из наиболее фишиннебельных уголков восточных штатов. Он уже подарил общени сестёр милосердие солидное поместье в северной части штата Нью-Йорк. Его конюшня располагала всеми видами самых модных экипажей и 60 лошадями. Лошади были отвратительные, нарочно подобранные для гостей. Сюда приезжали люди всех профессий, вносили с превеликой радостью вперёд 600 долларов плату за шестинедельный курс лечения. С лукой собственные автомобили пристраивали где-нибудь поблизости, так как пользоваться ими не разрешалось. Меня рекомендовал или скорее навязал Калхино, мой заботливый брат, который был его другом. Я сказал бы за кодычным другом, если бы таковой вообще мог появиться у Калхино. Меня привезли в весьма подавленным и мрачным настроением и оставили одного. Калхин редко встречал своих гостей лично, а если и встречал, то всегда заставлял ждать. По дороге в санаторий брат Шёл нужным предупредить меня относительно своеобразных методов и приёмов лечения, которые по слухам оказывали благотворное воздействие на большинство пациентов. Методы эти были чрезвычайно свирепы, нарочито свирепы. По приезде ещё до встречи с хозяином я поразился благородной простоте здания, в которое помещалась гостиница или санаторий или ремонтная мастерская. Как я узнал позднее, он именно так называл своё заведение. Дом стоял на холме, и с крыльца открывался поистине чудесный вид. День выдался ясный и по весеннему тёплый. Живая изгородь из высокого ровно подстриженного кустарника окружала широкую лужайку, радовущую глаз ярко-зелёной травой. Дом был серый, большой, вытянутый в длину, со строгими окнами, доходившими до самого пола, и просторными балконами, опоясывавшими весь второй этаж. На балконах стояли кресла-качалки, защищённые от солнца навесом. Возвышенность, на которой находился санаторий, плавно спускалась к морю. До побережья было несколько миль. Какое очарование придавали пейзажу шпили деревенских церквей, островерхие крыши и множество парусников, казавшихся отсюда игрушечными. К западу на многие мили вздымались и опадали, как волны, зелёные холмы, а в ясную погоду среди деревьев виднелись шпили и крыши ближайших деревень. На юге слабо поблёскивала водная гладь и смутно вырисовывались прихотливые очертания казавшийся днём всего на всеносным контуром отдалённого пейзажа. Но зато ночью мягкое сияние, излучаемое мириадами огней, указывало местонахождение огромного города, нарядного и разгульного Нью-Йорка. На севере поросшие травой холмы тянулись бесконечной чередой, пока они исчезали в зеленовато-голубой дымке. Как я вскоре убедился, санаторий был очень разумный и правильно оборудован, и всё внутреннее устройство отвечало той цели, для которой он предназначался. Повсюду много воздуха, света. На первом этаже большой гимнастический зал, где в углублении стены висело несколько боксёрских груш и мечи для лечебной физкультуры. В другой части здания находилась контора или приёмная. кладовая для хранения багажа, гардеробная и столовые. В восточном крыле были устроены душевые, комната отдыха и солярий. На втором этаже по обе стороны широченного коридора, в одном конце которого находились большая библиотека, бильярдная и курительная, а в другом личные апартаменты Калхина. Шёл ряд спален всего около 100. Из каждой спальни была дверь на балкон. Это устройство очень напоминало пассажирский пароход с каютами, выходящими на палубу и проходом между ними. В другом крыле первого этажа помещались кухни, комнаты для прислуги и ещё много-много всего. На краю огромной лужайки под прямым углом к санаторию стояла большая конюшня, почти столь же внушительная. В усадьбе было людно. Повсюду мелькали слуги, конюхи, официанты, не говоря уже о множестве пациентов. Людей почти всех званий, возрастов и даже можно сказать, почти всех национальностей, представленных в Америке первым и вторым поколением иммигрантов. Своего будущего хозяина или доктора или тренера я увидел только часа через 2 после приезда. Мне пришлось сидеть и дожидаться, пока он не соизволит сойти и до знакомству со мной. Наконец он появился, и должен сказать, что я ещё не видывал зверя более свиреповой и вместе с тем более цивилизованного выглядел он весьма живописно и был поистине великолепен хорошо сложённый с величественной фигурой и осанкой словно оживший портрет кардинала Ришелье или герцога Гиза светло-коричневые ритузы ярко-красный жилет пиджак в чёрно-белую клетку жёлтые сапоги с отворотами и шпорами в руке арабник И всё же даже в этом прекрасно сшитом костюме для верховой езды он сильно смахивал на тигра или на очень злого кота, умеющего однако очень ласково мурлыкать, этого кота из детских сказок, в бархатном камзоле и сапогах. И походка у него была кошачья, лёгкая и бесшумная. Холодные серые глаза его время от времени вспыхивали тем злым, беспокойным и недоверчивым огоньком. который иногда пугает нас в глазах дикого зверя. Трудно было поверить, что этому человеку уже за 60. Ему от силы можно было дать лет 50, а то и меньше. Коротко подстриженные седые усы и бородка делали его ещё более величественным. Гладко зачёсанные волосы и косматые брови, кончики которых загибались кверху, усугубляли это впечатление. Словом Витуньово был очень мужественный, очень неглупый, очень хладнокровный, очень сердитый и даже грозный. Ну, сказал он. Вы хотели меня видеть? Я назвал себя. Да-да. Ваш брат уже рассказывал мне про вас. Хорошо, садитесь. Вами займутся. Он снова исчез, а я ещё около часа сидел и ждал, сам не зная толком чего. комнату ли обеды или ласкового слова. Ну никто не появлялся. А за время ожидания в унылом вестибюле, увешанном шляпами, картузами, хлыстами и перчатками, я успел присмотреться кое-кому из тех людей, с которыми мне предстояло провести несколько недель. Было около 2 часов, одни парами или потрое разгуливали по комнате и беседовали, другие читали, все были в обычных спортивных костюмах. мягких шерстяных рубашках, брюках, гольф, чулках и спортивных туфлях. В большинстве своём это, по-видимому, были так называемые люди умственного труда: врачи, адвокаты, священники, актёры, писатели. Немало здесь было коммерсантов, промышленников, политических деятелей и просто светских бездельников, молодых и среднего возраста, утомлённых непрерывной погоней за удовольствиями. Я сразу же узнал известного нью-йоркского судью и актёра, прославленного во всех странах, где говорят по-английски. И другие, как мне сообщили потом, тоже занимали видное положение в обществе, кто в силу своего происхождения, а кто благодаря собственным стараниям. Все эти умные и образованные люди, как я понял впоследствии, приезжали сюда потому, что они сами или их родственники Всерьёз верили или по крайней мере находили удовлетворение в диковинном методе лечения, благодаря которому Калхин прославился. Как я уже говорил, я был настроен скептически. всякие медицинские теории со всевозможными измами никогда не внушали мне доверия. Однако, пока я дожидался, произошёл случай, который произвёл на меня известное впечатление. К подъезду подкатил легковой автомобиль, в котором сидел какой-то тощий субъект с надменным выражением лица. Он явно ждал, что его выдут встречать. Никого не дождавшись, он осторожно выбрался из машины и, удостоверившись, что его многочисленные чемоданы и саквояжи сгружены на усыпанную гравием площадку перед санаторием, отпустил шофёра и вошёл в дом. "Где же мистер Калхейн?" спросил он. Так, как, кроме меня в вестибюле никого не было, я ответил. Не знаю, он был здесь, но ушёл. Наверное, сейчас кто-нибудь придёт. Новоприбывший стал расхаживать взад и вперёд. Необычный способ принимать гостей. Я телеграфировал о своём прибытии. Он продолжал беспокойно и сердито шагать по комнате, время от времени поглядывая в окно, потом сказал, что всё это очень странно. Я с ним согласился. Прошло минут 15, а к нам всё ещё никто не выходил. Ни служителей, ни пациентов, которые случайно проходили через вестибюль, не удостаивали нас даже взглядом. "Это ни на что не похоже", злился новоприбывший, продолжая ходить по комнате. "3 часа тому назад я отправил телеграмму. Здесь я сижу уже 45 минут". Так дела не делают, если хотите знать. Наконец наш грозный хозяин явился. Он, видимо, направлялся по своим делам и совсем не собирался разговаривать с нами. Однако, заметив нас или вернее, нового пациента, он с тем же холодным и равнодушным видом посмотрел на него, но не выказал никакого намерения извиниться за своё опоздание. Вы хотели меня видеть? отрывисто буркнул он. ново прибывший прямо весь трясясь от злости как оса он чувствовал себя оскорблённым тем, что к его особе не отнеслись с должным уважением Вы мистер Калхин спросил он резко Я Моё имя Сквайрс объявил он Я дал вам телеграмму из Буффало и заказал комнату продолжал он сердито размахивая рукой Ошибаетесь, вы ничего не заказывали мрачно ответил хозяин Не скрывая своего желания выказать полное безразличие и даже презрение к мистеру Сквайрсу. Вы просто запрашивали, можно ли получить здесь комнату. Больше он ничего не прибавил, но в вестибюле вдруг повеяло холодом. Мистер Сквайрс понял, что его неправильно информировали о порядках в этом санатории, и что он допустил какую-то ошибку. Ах, конечно. Но ну, так Как же есть у вас комната? Не знаю, вряд ли. Мы принимаем далеко не всех. Взгляд его при этом, казалось, насквозь просверлил будущего пациента. Да, но мне говорили, мой друг, мистер Икс. Ни то сердясь, ни то извиняясь, мистер Сквайр спустился сбивчиво объяснять, как он сюда попал. Я знать не знаю ни вашего друга, ни того, что он вам говорил. Если он сказал вам, что у нас можно заказать комнату по телеграф, он ошибся. К тому же, вы сейчас разговариваете не с вашим другом, а со мной. Ну раз вы уже здесь, я готов посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать, если, конечно, вы согласны присесть и отдохнуть. Сейчас я ничего не могу решить. Придётся подождать. Он повернулся и вышел. Мистер Сквайрс застыл в изумлении. "Ну и ну", сказал он мне немного погодя и нервно зашагал из угла в угол. "Если хочешь попасть сюда, нужно мириться с этим, но встречают здесь поменьше и мерестранно". Он понуро уселся и стал ждать. Потом, когда конторщик заносил наши имена в регистрационную книгу, Мистер Сквайр жаловался, что у него не в порядке лёгкие. Приехал он издалека, кажется, из Денвера. Ему сказали, что достаточно послать телеграмму, особенно для такого человека, как он. "Да, так многие думают", флегматично заветил конторщик. "Но они не знают мистера Калхина. Он поступает так, как ему нравится. Мне кажется, он держится в санатории для собственного удовольствия, а не ради денег". Желающих попасть к нам всегда больше, чем мы принимаем. Я начал кое-что понимать. Кто знает, может быть, санаторий и в самом деле заслужил свою славу. И однако я не представлял себе по-настоящему, куда я попал, до тех пор, пока после скудного ужина не направился в отведённую мне скромно обставленную комнату, сильно смахивающую на тюремную камеру. Ровно в 9 часов по госцвет. Я зажёг тоненькую свечку и хотел было разобраться квояж, как вдруг из коридора послышался голос. Гасите свечи, скорее, все в постель. Тут я понял всю строгость режима в этом санатории. В половине 6 утра, когда я ещё крепко спал, раздался громкий стук в дверь. Ещё вечером я заметил над моей постелью объявление Все гости должны ровно к 6 часам являться в гимнастический зал, одетыми в трусы, туфли, свитер. В гимнастический зал, в гимнастический зал, раздавалось по всему дому. Я вскочил с постели. Я уже понял, по царившей здесь атмосфере, что лучше не пытаться нарушать заведённый порядок. Тигриные глаза хозяина смотрели на меня отнюдь не ласковее, чем на всех остальных. Свои 600 долларов я выложил. Надо оправдать их. Не прошло и 5 минут, как я уже входил в гимнастический зал, успев надеть трусы, свитер, халат и спортивную туфли. Но и зрелище. Такой странной публики, которая собралась здесь. Я никогда ещё не видел ни в одном спортивном зале. Тощие, костлявые фигуры, Великолепные бакенбарды, усы, козлиные бородки, толстые животы, острые коленки, тонкие руки, лысеющие, и совсем лысой головы. Очки в оправе, безоправы, пинсне, которые пришлось снять, когда начались упражнения. Даже цветущие юноши в спортивных штанежках, в свитрах и тапочках не слишком радуют взор. Что же сказать о людях немолодых? Давечи не не без горечи подумал я, обычно носятся мои лучшие платья, имеют собственные автомашины, слуг дома и загородные виллы, владеют предприятиями и фабриками, распоряжаются сотнями людей. И смех и грех. И все, не исключая меня самого, дряблые и беспомощные, словно устрицы, вытащенные из своих раковин. Поистине жалкое зрелище. Пока я предавался этим размышлениям, некоторые из присутствующих, видя, что я новичок, посоветовали мне поскорее подыскать себе партнёра для игры в мяче, а не то меня может взять в пару сам. Я поспешил последовать их совету. Не успели мы приступить к упражнениям, каждая пара тренировалась двумя-тремя мячами, как вошёл наш хозяин, железный человек, гора мускулов. Халат с капюшоном делал его похожим на странствующего аббата или средневекового капуцина, но никак не на тренера. Пройдя на середину зала, он скинул халат и остался в таком же костюме, как и все мы, ловкий и гибкий, словно хищный зверь. И насколько же он был привлекательнее нас. Богатырская грудь, сухощавые и крепкие ноги, мускулистые и стройные руки. Быстрым движением он подхватил с пола большой, обтянутый кожей мяч, такой же, как и были у всех нас, и выкрикнул имя одного из гостей. Тощего человечка с бакенбардами и лысиной, тоненькими ножками и ручками, выглядевшего весьма комично в трусах и свитере. Тот встал напротив хозяина, и на него тут же обрушился град грубых окликов. Шавелитей, живи! Ещё, кидайте мяч. Ну кидайте же! Целый день вы его держать будете. Господи, ну чего вы стоите? Чего вы стоите? Вы что, чай пьёте, что ли? Давайте, давайте. Я не могу возиться всё утро только с вами. Живей, живей, размазня в редаке, ещё называется редактором. Вам не отредактировать объявление, вы даже мяч бросить прямо не умеете. Да прямо же, прямо говорят вам. Чёрт возьми, где я по-вашему стою? На улице, что ли? Прямо надо кидать. А чёрт Во время этой тирады хозяин справа и слева подбирал мячи, которыми был усеян пол зала, и кидал их в своего партнёра. Прежде чем несчастная жертва успевала понять, в чём дело, кожаные и надувные мячи ударяли её в плечо, в грудь, в подбородок. Полагалось, чтобы партнёры перебрасывались не меньше, чем двумя мячами. Наконец, мяч угодил редактору в живот, он слабо охнул и схватившись за ушибленное место, Совсем перестал ловить мяч. Увидев это, наш хозяин презрительно улыбнулся и замахнувшись мечом, который собирался бросить, сказал: "Что с вами такое? Напышевелеваете да же. Ну зачем вы остановились? И для чего вы здесь стоите? Не ранены же вы? Ну как вы собираетесь чего-то добиться в жизни, если не можете управиться с двумя несчастными мячиками?" А на самом деле мечей было не меньше восьми. Мне 60 лет, вам 40, а вы мне в подмётки не годитесь. И после этого вы хотите учить своих читателей уму разуму? Ну ладно, продолжайте. Мне жаль ваших читателей, больше мне нечего сказать. С этими словами Калхи и натвернулся и вызвал другого пациента. Второй жертва оказался тучный, лысый мужчина с отвислым двойным подбородком и солидным брюшком. Как я узнал впоследствии, Владелец фабрики готового платья, насчитывавшей до 600 рабочих, он страдал расстройствам нервной системы и был, что называется, совершенно развалиной. Услышав своё имя, он вздрогнул, тяжело похтяв встал в позицию и в панике стал метаться во все стороны, пытаясь поймать мечи, которые хозяин нарочно бросал в самых неожиданных направлениях. Живей, живей! подгонял его хозяин ещё более сердито, чем первопартнёры. Господи, ну что вы копошитесь точно краб? Как вы двигаетесь? Будь у вас побольше мозгов и поменьше жиру, вы были бы поправорней. Но на кого вы похожи? Вот что получается, если целыми днями разъезжать в такси и ужинать в полночь вместо того, чтобы заниматься спортом. Да проснитесь же наконец. Вам давным-давно пора носить бандаж. Чурть поменьше есть и поменьше спать, тогда у вас не было бы таких жирных щёк. Да и волосы не вылезли бы. Проснитесь же! Вы что, умирать собрались, что ли? При этом Калхин так стремительно швырял мечи, что его партнёр, казалось, вот-вот расплачется. Его физические недостатки стали видны особенно ясно. Он был невероятно толстый, казалось, вот-вот упадёт. Он еле стоял на ногах, лицо его побагровело, руки дрожали, он не мог поймать ни одного меча. Наконец хозяин сказал: "Ладно, продолжайте". И вызвал третью жертву. На этот раз это оказался известный актёр, любимец публики, довольно подвижный и хорошо сложённый, но всё же явно смущённый предстоящим ему испытанием. Этот актёр прожил здесь уже несколько недель, очень okreп физически. Но и он отнюдь не чувствовал себя уверенно. Проворно выбежав на середину зала, он стал ловить и бросать мячи со всей быстротой, на которую только был способен. Но тем не менее его, как и остальных, осыпали такой злоей и презрительной бранью, какую только не многим из нас доводится слышать в этом мире и уж, конечно, Неизбранником, привыкшим блистать на театральных подмостках. Какой вы к чёрту артист, вы баба, луковицы вытушёны. Шевелитесь же, ну же, живо, живо. Давайте. Вы только поглядите, как он возится, а руки, руки-то зачем подняли? Где по-вашему мяч? На потолке, что ли? Это вам не лампа. Живо, живо. Непонятно, как это вы встаёте на ноги после того, как вас убивают в Гамлете. Вы уже умерли вы уже давно умерли если хотите знать да шевелитесь же так продолжалось до тех пор пока несчастный трагик слабый и беспомощный по сравнению с хозяином под градом мечей которые били его по груди и голове и животу наконец не сдался и не закричал быстрее я не могу нельзя требовать того чего я не могу ступайте на место сказал хозяин и отвернулся от него Позовите какого-нибудь приготовишку, пусть он поиграет с вами в шарики. После чего занялся следующим. Я, как легко можно себе представить, был полон самых тревожных предчувствий. Ведь в любую минуту он мог вызвать меня. Я играл с маленьким болезненным человечком, который выбрал меня, вероятно, потому, что угадал во мне неуклюжего и безобидного новичка. Он, видимо, понимал, что я опасаюсь того же, что и он сам. Перебрасываясь со мной мечами, он всячески старался сделать вид, что тренировка идёт у нас отлично. "Давайте кидать побыстрее, может, нас тогда и не вызовут", строготельным доверием сказал он мне. Впору было подумать, что мы знакомы всю жизнь. Но нас и на самом деле не вызвали, по крайней мере, в то утро. Благодаря ли нашим стараниям или потому, что я был для Калхи лишь слишком незаметной и безвестной личностью, но мы избежали опасности. Однако на четвёртый или на пятый день он добрался до меня. И трудно вообразить себе что-нибудь более постыдное, чем моё выступление. Мечи били меня, валили снопы, барабанили по мне до тех пор, пока я не распростёрся на полу, уверенный, что пришла моя смерть. Но я остался жив, и меня, измученного и спотыкающегося, просто отослали назад к моему партнёру. А хозяин в это время уже терзал очередную жертву. Но как он обзывал меня, какие замечания отпускал по адресу моей неблестящей красоты и скудных умственных способностей. Я снова, как бывало, чувствовал себя провинившимся школьником, над которым злорадно посмеиваются товарищи, и опозоренный и побитый, поспешил отойти в сторону. На только в соседней комнате В душевой, где хозяин ежедневно собственной персоной надзирал за омовением своих гостей, во всей полноте проявилось своеобразие его метода лечения. Немалую роль в этом методе играло необыкновенное умение Калхина лишать своих пациентов уверенности в себе. Он показывал, что рядом с ним сильным и энергичным все они malaka сосы за мухрышки, неудачники и олухи, какую бы роль они не играли в обществе. Иваньи совершенно не умели распоряжаться самым ценным своим достоянием телом. Здесь, в душевой, ещё больше, чем за игрой в мяч, гости чувствовали себя выставленными на посмешище, потому что здесь они были голые. какими бы представительными ни казались высокие костлявые адвокаты или судьи, врачи и политические деятели светские ещёгали, когда они облачённые в безукоризненные костюмы выступали перед присяжными, обращались с речью к избирателям, входили в модный ресторан, здесь усатые, истощенные ногами, руками и шеей, залысинами лишённые всяких прекрас и всякого одеяния. Судите сами. как они выглядели. После ряда новых упражнений: 100 раз подняться на носки, 100 раз, если сможете, присесть, 100 раз выбросить руки вперёд, вверх или в стороны, каждый раз стави их обратно на бёдра, пока не взмокнешь от пота. Наступала очередь прослушать лекцию о том, как быстро мыться. Эй, вы готовы? Это относилось к видному адвокату, который помнится, как и я прибыл только накануне. Подойдите сюда. Вам даётся 10 секунд, чтобы встать под душ, 20 секунд, чтобы выйти и намылиться с ног до головы, ещё 10 секунд снова встать под душ и смыть мыло, и ещё 20 секунд, чтобы вытереться насухо. Приготовились? Начинайте. Известный юрист встал под душ, но вместо того, чтобы последовать данным ему указаниям, стоял неподвижно, дрожал от холода и ёжился. позабыв все наставления хозяина, который предупреждал, что единственный способ избежать расслабляющего воздействия холодной воды быстро и энергично двигаться. Юрист был представительный и худощавый мужчина, но здесь ему пришлось обходиться без очков в золотой оправе, без костюма из тонкой шерсти и накрахмаленного белья. Когда он наконец робко и неуверенно вышел из-под душа, groба панукаемый Калхином Я с Надеждой подумал, что этот зверь, которому, видимо, доставляло бесконечное наслаждение пренебрегать нашим положением в обществе и нашим умственным превосходством, и дальше будет мучить юриста, не возьмётся за меня. Намыльтесь, грубо крикнул хозяин, как только юрист выбрался из-под душа. Намыльте грудь, живот, руки. Руки намыльте, чёрт побери. Да ни треть их по часу. А теперь на мультиноги, ноги, ноги чёрт побери. Что, не умеете? Не стоите как тумба? На мультиноги. Теперь в спину, спину, говорят вам. Спину, чёрт побери. Быстрее, быстрее трите. Теперь идите под душ и смойте мыло. Да не копайтесь размазня вы этакая. Быстрее! Господи, вы что весь день будете здесь торчать? Как будто вы никогда не принимали душ. В жизни такой размазни не видел. Явились сюда и хотите, чтобы я вылечил вас, а сами стоите как чурбан. Ну живей, живей. Известный Юрий сделал всё, что ему приказывали со всей доступной ему быстротой, но мучительнее и обиднее всего было для него, конечно, то, как выставлялись на показ его умственные и физические недостатки. И очень часто, когда почтенного и серьёзного человека обзывали размазнёй, а известному врачу или преуспевающему коммерсанту заявляли, что он чурбан, это больнее было по чувству собственного достоинства, чем всё остальное. Встав под душ, злополучный юрист начал судорожно тереть лицо и руки, чтобы смысплоснуть мыло, и когда его выругали и отчитали за это, усердно занялся своим левым локтем. Тот уже хозяина окончательно вышел из себя. Так-так, гневно приговаривал Лонс, глядя на несчастном словно ястреб за своей добычей. Вы так и будете весь день тереть одно место? Вы что ж, чёрт возьми, не можете сообразить, как вымыть всё тело и выйти из-под душа? Живей, живей! Третьё грудь, третий живот, третья спину, третьи ноги и выходите. Юрис с сумарительным усердием растиравший всё одно и то же место, тут же стал тереть другое, как будто его тело было огромным и сложным механизмом, устройство которого до сих пор оставалось для него загадкой. Он совсем растерялся и просто не знал, что ему делать и как угодить суровому хозяину. Выходите, сказал наконец Калхин устало. Выходите, мыться вы не умеете. для человека, который 15 лет занимается юриспруденцией, вы поразительно тупы. Я ещё не встречал таких. Дома вы, наверное, так и ходите немытый, вытираетесь. Почтенный юрист стал мрачно вытираться очень грубым полотенцем. Вид у него был обиженный и оскорблённый. Что за язык? обратился он к своему соседу, как мне рассказывали потом. Он не привык к име делу с порядочными людьми это совершенно ясно разговаривает как бандит подумать только из-за этого мы платим деньги я кажется не останусь здесь ни одного дня с меня довольно это прямо возмутительно возмутительно но тем не менее он остался передумал ли вспомнил ли о своих болезнях а может быть обильный завтрак успокоил его Он пробыл здесь несколько недель, и за это время его здоровье, если не настроение, заметно улучшилось. На второй или третий день я был свидетелем другой сцены, над которой очень потешался, хотя, конечно, не в присутствии хозяина. Ещё чего? На этот раз в той же кабинке оказалось другое значительное лицо. Не то судья, не то светский щеголь, точно не знаю. который мылся небрежно и вяло, то есть совсем не так, как было предписано. Вдруг наш хозяин, посвящавший очередного гостя в искусство одноминутного купания, заметил это. Несколько секунд он внимательно наблюдал, как тот моется, потом подошёл к нему и крикнул: "Пальцы на ногах вымойте. Пальцы, пальцы вы можете помыть?" Упомянутый джентльмен, зная, что теперь он живёт в условиях весьма отличных от тех, к которым привык, нагнулся и начал тереть кончики пальцев, одни лишь кончики. "Эй!" крикнул хозяин на этот раз куда более резко. "Я же велел вам мыть пальцы, а не тереть их снаружи. Намыльте их. Вы что, же не знаете, как надо мыть пальцы? Пора бы знать в вашем возрасте. Мойте между пальцами." Мой тип под ними